Глава 24. От паники, что накрывала меня волнами, я уже находилась на грани потери сознания, когда машина свернула на проселочную дорогу и остановилась возле дома на отшибе. Господи, помоги! Куда эти амбалы привезли меня? А главное, зачем? Ну что с меня взять? В карманах гуляет ветер. Я не какая-нибудь известная личность, чтобы требовать за меня выкуп. «Если хотят просто надругаться, то зачем тащить в такую даль?» Обо всем этом я еще умудрялась думать, хоть мысли мои метались в голове как-то болезненно-лихорадочно. И мне было ужасно плохо. От неудобной позы растрясло настолько, что теперь уже я боялась захлебнуться собственной рвотой. «Выбирайся, цыпа!» — пробасил один из здоровяков, распахивая дверцу и отстегивая меня от подголовника. Руки затекли и в первый момент упали плетью и не двигались. Но до такой степени хотелось на воздух, что я даже не выбралась, а выпрыгнула из машины. Когда поняла, что тошнота не проходит, громко замучала, пытаясь отодрать скотч от лица. — Укачала, видно, — поделился один из амбалов соображением с другим. — Бедолага, — понеслось мне в спину, когда справилась со скотчем и рванула к ближайшим кустам. Полоскала меня долго, чуть души не лишилась там же, и потом еще ноги так дрожали, что не могла отлепиться от перекладины забора, в которую и вцепилась мертвой хваткой. В дом, топой, приблизился ко мне бугай в маске. Спасибо, хоть руками не трогал. Что вам от меня нужно? простонала я. Как же мне было плохо! Узнаешь, схватил он меня за плечо и подтолкнул к калитке. И тихо веди себя, а то свяжем». Дом производил впечатление заброшенного. Повсюду царили запущенность и затхлость. Окна были заколочены досками. Меня аж в дрожь бросила, когда переступила его порог, и снова стало ужасно страшно. «Прошу вас, отпустите меня, я же вам ничего плохого не сделала», взмолилась я, глядя на мужиков в масках. «Заткнись и топай», — грубо подтолкнул меня один из них, — к какой-то двери». «Болт, может, ее все же связать?» — пробасил за спиной второй. «Да куда она денется с подводной лодки?» — хохотнул первый, заталкивая меня в тесную клетушку и запирая дверь. Окна в комнате не было, лишь тусклый свет пробивался через щели в деревянной двери. Когда глаза привыкли к темноте, я разглядела топчан, к которому и направилась. Заправлен он был грязным покрывалом, Но к тому моменту меня уже так плохо держали ноги, что на топчан я практически рухнула. Ну все. Прощай, моя никчемная жизнь и радужные мечты о счастливом будущем. Лениво проползла в голове мысль. «Марк. Ты там полегче с ней, понял?» — гаркнул Марк в трубку, когда наемник отзвонился и сообщил, что товар на месте. «Да мои пальцы мы ее не тронули. Пока!» — глотнул тот в трубку. «Я тебе трону», — вызверился Марк. «Если с ее головы хоть волос упадет, урой у вас обоих, понял?» «Да понял, понял, не кипятись. Только ты же сам велел припугнуть как следует». «Морально. Чуешь разницу?» «В общем, лапы свои держите при себе, уроды», — выругался Марк, отключаясь. Улыбка тронула его губы, когда вспомнил о звонке подружки Марины. «Ведь ему позвонила никому кому-то еще». Интересно, откуда у нее его номер? Училка, что ли, поделилась? И зачем, интересно? Марк уже всех обзвонил, все организовал. Осталось только дать команду действовать. Но нужно было немного выждать, чтобы ситуация с похищением выглядела правдоподобной. Снова зазвонил телефон. Кажется, это та подружка Марины. Как ее там? «Марк, это Лариса. Есть новости». Затараторила она да так громко, что пришлось отодвинуть трубку от уха. «Без паники, дамочка, все под контролем», — не сдержал он издёвки. И дамочкой назвал ее не случайно. Пусть побесится. Подружки-училки стопроцентно такие же зануды, как и она. Я понимаю, что все под контролем, но все же в голосе Ларисы, точно ее зовут Лариса, Ларик, значит. Так вот, в ее голосе послышалась обида, И она подняла Марку настроение. Хотя то и без того держалась сегодня на высоте. В кои-то веки ему с самого утра не было скучно. «Ты что-то предпринял, чтобы найти ее? Или мне лучше обратиться в полицию?» — добавила она в голос надменности. «И что? В полиции тебя пошлют. Ждать три дня. Не факт, что и потом примут заявление. Да и вообще, ты уверена, что подруга от тебя не сбежала?» — усмехнулся Марк, подливая масло в огонь. И зачем он только это сделал? Подруга училки так долго возмущалась, что еле угомонил ее. В итоге он уже с полным серьезием заверил ее, что все под контролем, что у него есть четкий план по спасению Марины и что с минуты на минуту он начнет его воплощать. Но еще сейчас он планирует выждать. Чем дольше училка томится в плену, тем жарче будет ее благодарность. Я старательно напрягала слух, пытаясь уловить хоть какие-то обрывки фраз из соседней комнаты, но звук казался очень слабым, слов разобрать не получалось. Видно, бугаи сидят не в этой комнате. Паника уже немного отступила, перестала быть такой острой. И я продолжала ломать себе голову, что мужикам от меня понадобилось. Зачем меня похитили? Если бы хотели изнасиловать, то вряд ли тащили бы сюда. Да и когда насилуют, не везут перед этим в машине. Откуда я знаю? Да сама недавно чуть не нарвалась на одного урода. Эх, не вовремя я вспомнила тот злополучный клуб. Где вот сейчас Гессер? Почему он появляется в моей жизни не тогда, когда нужен? Тогда он отлично разобрался с насильником, припугнул его как следует. И, несмотря на страх, я отлично все понимала. А сейчас? Но кто спасет меня сейчас, если даже Лара не знает, что случилось? Оставалось только надеяться, что подруга начнет паниковать. А уж как паникует Лара, я знала отлично, всех на уши ставит. Сколько я уже сижу в этой душной клетушке? Час, полтора? Время текло для меня как-то странно. Порой казалось, что уже прошла вечность, а иногда думала, что полчаса, не больше. Но судя по тому, что во мне просыпались отголоски голода, прошло уже пару часов точно. В какой-то момент я не выдержала и принялась тарабанить в дверь. «Откройте, слышите меня? Выпустите меня, мне надо в туалет!» Прошло какое-то время, прежде чем за дверью послышались шаги. А потом и замок щелкнул. «Чего ломишься? По маковке захотела?» «Сказали же сидеть тихо!» «Я... я в туалет хочу!» — набралась я смелости и выпалила, хоть амбал и заполнил собой почти все свободное пространство в комнате. «Сыкуха!» — сплюнул Бугай себе под ноги и посторонился. «Топай давай!» Я вышла за дверь, но бежать не рискнула. Куда, если где-то рядом еще один такой сидит? Да и в беге я никогда не была сильна. Догонят в два счета. «И все же, что вам от меня нужно?» обернулась я на пути в туалет, который находился на улице. «Еще слово, и заставлю ссать с открытой дверью», — похабно осклабился мужик. «Лучше молча топой «Я обречена», — посетила меня совсем уже безрадостная мысль. Глава двадцать пятая. Марк. Машина неторопливо остановилась у избушки, а рядом еще два внедорожника, из которых повалила команда перехвата.